Глава шестнадцатая, в которой Иван еще раз убеждается в том, что он совершенно не разбирается в людях. «Если ты лох, то это, млять навсегда!» Маляренко был зол. Так лопухнуться. Он-то считал, что решил, и просчитал все. Так подставиться. «Идиот! Мудак! Придурок!» Яростно полоща в руке свои джинсы, Иван костерил себя раз последними словами.